Относительно четвертого пункта Федор загадочно промолчал. Наверное, приготовил мне какой-нибудь подарок. Как приятно. Я тут же задумалась, имеет ли право приличная молодая женщина принимать ценные подарки от малознакомого мужчины. Получалось, что не имеет. Но мы с Федором за последнее время так много пережили вместе, что я решила поступиться принципами и принять – «Ну, не колье же бриллиантовое он мне преподнесет. Ветеринар сказал, что лапа у Бони заживет без следа. Никакой хромоты не останется. Бони чувствовал себя лучше. Этому способствовал дядя Вася, который захаживал к нам по три раза на дню, якобы проведать больную собаку. На самом деле ему просто было скучно без нас одному в квартире. Он много времени проводил с Бони клеил какой-то сложный, сверхсовременный танк. Читал Догу вслух детские книжки, даже пытался научить его играть в шахматы. И так я стала собираться на свидание, решив подойти к этому делу ответственно и произвести на Федора неизгладимое впечатление. На улице похолодало. Можно было накинуть пальтецо, отороченное норкой, а вниз надену маленькое черное платье, не слишком открытое. Все-таки я иду не на торжественный банкет, а на спокойный вечер в ресторане. По моей просьбе Федор выбрал ресторан на Васильевском. Я истратила последние деньги на салон красоты. Пришлось даже подзанять у дяди Васи. Сегодня я не стану об этом думать, но завтра с утра нужно что-то решать с работой. Мой друг Иван прислал по электронной почте письмо где в восторженных выражениях описывал условия работы в Штатах и сказал, что задержится там не меньше, чем на год. Что ж, я так примерно и полагала. Бонни, конечно, будет получать от него алименты, но не могу же я жить на собачьи деньги. Достаточно того, что есть жилье. Хотя с жильем тоже вопрос назрел. Я вспомнила свой дом, сад, и Бонни было бы очень хорошо на свежем воздухе и в этот момент зазвонил телефон. На том конце провода мялся и заикался мой бывший муженек, что раньше было для него совершенно не характерно. «Василиса, я... я хотел узнать, как ты себя чувствуешь?» «Вашими молитвами!» — весело ответила я. «Хорошо, что позвонил. Я как раз хотела сама с тобой связаться». Он тут же оживился, и его голос обрел прежнюю вальяжность. «Думаю, нам нужно с тобой встретиться и поговорить». Он произносил слова важные, неторопливо, как будто рекомендовал очередному клиенту очередной загородный дом. «Как ты смотришь на то, чтобы поужинать со мной в ресторане? Мне нужно многое тебе сказать». «Только не в семи слонах», — закричала я. «В том ресторане я уже наелась досыта, век его не забуду». «Э, «Да, да, конечно», — заторопился он. «Тогда все получилось не слишком удачно». Я не ослышалась. Он употребил именно эти слова «не слишком удачно». «И как вам это нравится?» Его стерва устроила скандал, обозвала меня по-всякому, подставила, а он считает, что все получилось не слишком удачно. «А знаешь что?» Начала я медленно стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Зачем откладывать встречу в долгий ящик? Приходи прямо сейчас». Я назвала адрес ресторана, куда собиралась, только время указала на пятнадцать минут раньше, посчитав, что четверти часа нам с бывшим вполне хватит для того, чтобы выяснить отношения. Бони пытался возразить против моего ухода, но я перепоручила его заботам дяде Васе и упорхнула. Чудесно было пройтись пешком и ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин, подойти к дверям ресторана и сказать швейцару, что меня ждут, столик заказан, едва заметно кивнуть в ответ на пожелание приятно провести вечер. И тут меня окликнул знакомый голос. Я повернулась и с удивлением увидела перед собой мужчину в селенькой незаметной курточке и мятых брюках, только лицо на этот раз было не таким неприятным. Илья претерпелась. Одним словом, передо мной стоял капитан Творогов собственной персоной. «Это вы?» — не слишком любезно спросила я. «Что вы тут делаете?» «Да я случайно мимо проходил, и вот вас увидел», — сказал капитан и замолчал, хотя глядел весьма красноречиво. «Подумать только! Что делает с женщинами хороший парикмахер и стильная одежда? Вот ведь даже...» Капитана милиции зацепила. «Вы, наверное, думаете, Василиса Антоновна, — начал капитан Творогов, — что милиционеры не люди?» «Да что вы!» — вежливо возразила я. «Я вовсе так не думаю». А сама краем глаза поглядела на швейцара. Не может ли он как-то спровадить капитана? Но тот смотрел в сторону, не хотел связываться с милицией. «А я вот...» «Все про вас вспоминал. Хотел извиниться за то, что в прошлый раз так грубо с вами разговаривал. Но вы же меня в убийстве подозревали», — с улыбкой напомнила я, еще больше смутив капитана. «И я хотел, хотел загладить», — бормотал он. «Сейчас вы торопитесь, но не могли бы мы с вами увидеться как-нибудь в теплой дружеской обстановке». Я вспомнила, что два капитана все же своевременно приехали к загородному дому и, возможно, спасли мне жизнь и вообще. Совсем не вредно иметь в хороших знакомых капитана милиции. Мало ли, как жизнь обернется. Дядя Вася сообщил мне вчера, что решил открыть частное детективное агентство, а меня возьмет вести бухгалтерию. «Увидимся», — ласково сказала я Творогову. Вот приду на допрос к следователю Кудеяровой и увидимся. Он выпучил глаза, а я поскорее вошла в ресторан. В зале было малолюдно и сумеречно. Молодой человек в черном, застегнутом до горла френче, тихонько наигрывал на фортепиано меланхолическую мелодию. Это тоже было чудесно. Не успела я расположиться и оглядеть с любопытством зал, как в дверях показался мой бывший муженек. Он был, как всегда, прилично одет, успел собраться за такой короткий срок и... Мама дорогая, глазам своим не верю, держал в руках букет роз. На миг я остолбенела. В последний раз он дарил мне цветы незадолго до свадьбы, а потом говорил, что в нашем саду и так цветов навалом... Зачем еще веники из города таскать? Володька приблизился к столу и церемонным жестом протянул мне букет. Поскольку я не сделала попытки его принять, он положил розы прямо на стол и уселся напротив. Хорошо выглядишь, сказал он, окинув меня взглядом. Я знала, что на этот раз он сказал правду. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Напомнила я, невзначай посмотрев на часы. Мне не хотелось, чтобы Федор его тут застал. Василиса начал Володька своим солидным баритоном. Я, конечно, виноват перед тобой. Виноват в том, что не разглядел, кто все это время находился рядом со мной, на кого я тебя променял. Тут он заметил, что я поморщилась и решил дальше не развивать эту тему, а я потихоньку начала соображать, что к чему. «Жизнь — сложная штука», — глубокомысленно изрек мой благоверный. «Все мы — живые люди, и время от времени совершаем ошибки. Надо уметь прощать друг друга». «Это ты к чему?» — невинно поинтересовалась я. «За что ты собираешься меня прощать?» Он споткнулся на полусловие и посмотрел на меня внимательнее. «Я думаю, — сказал он, — снова солидные и весомо выговаривая слова, что мы могли бы попробовать начать все заново, мы многое пережили и осмыслили, мы стали мудрее. А Ах, вот как! Ну что ж, увидев Розы, я примерно этого и ожидала, ведь я же прекрасно изучила своего муженька за годы брака. Сначала ему было удобно выгнать меня из дома и вообще выбросить из своей жизни. Теперь он решил, что со мной ему будет лучше. Зачем кого-то искать, когда вот она я, хозяйственная, неконфликтная, а главное, доверчивая дура, и дом не придется делить? «Ну ты и скотина», — тихо сказала я. «Ты что же думаешь, я все забыла? Ты считаешь, что я ничего не знаю? Ведь тебе же было известно, что к Ольге приезжает двоюродная сестра, и ты даже словом не обмолвился о ней в милиции. При чем тут это?» — скинулся было он. «А ты считаешь, что она ни при чем?» — прищурилась я. Он тут же скис. «Ведь ты топил меня, как только мог. А зачем?» — продолжала я. «Ладно бы еще за свою драгоценную шкуру боялся. Так ведь нет, у тебя было алиби на весь день. Ты готов был человека на зону отправить, только чтобы тебя в покое оставили». «Ох и сволочь же ты, Володечка! И как таких земля носит!» Мы помолчали, я переводила дух, а ему было нечего сказать. «Вот что!» — заявила я. «Пошел немедленно вон, и чтобы я тебя больше не видела. Все наши имущественные вопросы будем решать через адвокатов. Все делим пополам. Советую не рыпаться». «Да?» «Он понял, что я не собираюсь к нему возвращаться и показал свою суть. «А больше ты ничего не хочешь?» «Я деньги зарабатывал, а ты дома прохлаждалась». «Лучше соглашайся на мои условия», — процедила я сквозь зубы. «А не то полгорода будет знать, что ты с уголовницей жил. Всем твоим партнерам и конкурентам раззвоню. Конец твоей фирме придет». «Никто не будет тебе доверять». «Да кто тебя слушать станет? Ты никто, бывшая жена», — хорохорился Володька. «А знаешь, дорогой, у меня тут капитан милиции знакомый появился». «Злость ушла, мне даже стало весело. Вот я ему шепну пару слов насчет того, что ты был в курсе Ольгиных планов. Посадить, конечно, тебя не посадят, но на допросы затаскают». Его как ветром сдуло со стула, а я, повинуясь порыву, вскочила и запихнула букет за воротник пиджака муженьку, теперь уж точно бывшему. Затылок у Володечки был всегда налитой. Он непроизвольно дернул шею, и букет провалился глубже, рукой не достать, если пиджак не снять. Он подергался и пошел под хохот немногочисленных посетителей, разминувшись в проходе с Федором. Тот тоже был разодет и чисто выбрит видно готовился к встрече со мной официант тут же сервировал легкую закуску и принес шампанское ведерки Василиса начал Федор глядя на меня сквозь бокал с очень странным выражением я хочу тебе сказать в общем я очень рад что встретился с тобой ты такая красивая любезно подсказала я умная добрая «Нет. То есть, я хочу сказать, это тоже все есть. Он окончательно запутался. Ты надежная. И чего тянуть? Выходи за меня замуж. Вот тебе на. Ничего себе подарочек. А я-то губы раскатала на браслет или колечко. Хоть бы духи принес, а то сразу подвинец. «Замуж?» В полном изумлении спросила я, «Ты серьезно?» «Но ведь ты, кажется, на минуточку женат. Да я тоже пока еще не свободна. Но это, конечно, временно». «Вот видишь», — обрадовался Федор, — «я развожусь с женой». Уже отправил ее обратно в родной город. Там с разводом проблем не будет. «Слушай, я не понимаю», — растерялась я, — «ты мне, конечно, нравишься, но зачем же так сразу замуж?» Мы же с тобой вообще первый раз в ресторане сидим. Ты про меня ничего не знаешь. Куда спешишь? Пожар, что ли? Зачем о каждом своем романе немедленно ставить в известность государство? Про себя я подумала, неизвестно, будет ли еще роман. Хоть Федор и очень симпатичный, но с такими кавалерийскими темпами я не согласна». Федор сказал, что он крупный бизнесмен, и ему обязательно нужна жена, без этого никак нельзя. И еще он думает о детях. А времени на всякие там ухаживания у него совершенно нет. Он во мне абсолютно уверен, уж я-то его никогда не предам, так что тянуть незачем. Он со своей стороны обещает меня любить, не смотреть на других женщин, и ни в чем мне не отказывать, в разумных пределах». «Так-так». Я отставила начатый бокал. Мне не пять лет. Сама была замужем. Но в жизни не слышала, чтобы мужчина выбирал себе жену, руководствуясь только тем, что она надежна, как опора каменного моста. «Ты, стало быть, всем своим женам предлагал брак, как сделку? И честно свои обязательства выполнял?» «Ага», кивнул он, «а они нет». «Ой, какие они нехорошие!» — усмехнулась я. «Так, может, Федя, все дело в тебе? Ты когда-нибудь слышал такое слово «любовь»?» «Я Варвару любил!» Он потемнел лицом. «А она тебя нет, так? Ну, ты бы разобрался сначала, что да как, прежде чем замуж-то брать. И снова норовишь на те же грабли наступить. Не маленький ведь!» Значит, не пойдешь замуж. С убитым видом спросил Федор. Не, а. Ну ты не расстраивайся. Я ведь всегда могу передумать. Все же ты мне нравишься. Будем встречаться. А там уж как получится. Давай посидим, выпьем, вкусно поедим. А потом я домой пойду. Меня бони ждет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС. Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.